и когда захлебывался, быстро и крепко прижимался мокрой мордашкой к шее Едыгея. Это было так трогательно. Едыгей несколько раз ловил на себе благодарные, сияющие взгляды Абуталипа и Зарипы, довольных тем, что их мальчику так славно с дядей Едыгеем. Но Едыгею и его девчушкам тоже было очень весело в этой дождевой кутерьме, затеянной семьей куттыбаевых и невольно обратил внимание едыгей какой красивой была зарипа дождь разметал ее черные волосы по лицу шеи плечам и обтекая ее от макушки до пят неспадающая вода щедро струилась по упругому молодому телу женщины выделяя ее шею руки бедра и крыбосых ног а глаза сияли радостью, задором, и белые зубы счастливо сверкали. Для сорозеков дождь не в коня корм. Снега постепенно протаивается в почву, а дождь, какой бы он ни был, как ртуть на ладони, сбегает с поверхности во враги да в балки, взбурлит, прошумит, и нет его.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 И чтобы не смутить Абуталипа и Зарипу, которые, конечно, только ради детей изображали это веселье, Едыгей продолжал поддерживать их забавы. Навозились, наигрались в достали дети и взрослые, а дождь всё лил. И тогда они побежали по домам.